859. Ноябрь 12. -е. Власть настоящего над сознанием можно уничтожить, лишь устремив сознание в будущее. Но не свое личное, но будущее, зиждящиеся на основании общего блага. Личное настоящее, личное будущее духа от власти окружающего не освободят. Испытание на приверженность общему благу приходится проходить всем, кто хочет следовать до конца за владыкой. В природе нет пустоты. Отвергнув общее благо, тем самым заполняет сознание свое человек мыслями о личном благе своем, о себе и только себе. И вместо цветущего сада пустыню готовит для духа. Ныне время конкретных решений и утверждения в жизни того, к чему устремлялся дух и что считал уже доступным, проверка на жизни принципов учения, принятых теоретически, но не утвержденных на практике. Все воображаемые достижения отлетают как засохшие листья, а остается лишь то, что действительно утверждено своей рукою. Испытание сурово и трудно Но надо же, наконец, отделить воображаемые качества и теоретизированную жизнь, слова и дела, очевидность и действительность. Только отдавший все и отдавший себя на служение общему благу сможет удержать его путь. Остальные отстанут, и каждый отставший застрянет на чем-то. Идет без условий о себе, позабывший путник, избравший путь света, ведущий к владыке. Рассуждения и слова уже не помогут и не заменят действительности. Надо или утвердить требования учения в жизни, или от учения отойти. Не шутка приближения к свету. Легкие мысли осуждены. Горе тому, кто дары духа хочет заменить получением даров материальных. Птица имеет гнездо, а звери норы, а сын человеческий не имеет где преклонить главу.